Глава тридцать первая Калай внезапно проснулась и увидела терраса и узию, стоящих у округлого входа в пещеру, но это ее не слишком успокоило, у них же нет никакого оружия. Что они будут делать, если на них нападут? Кричать? Она еще крепче сжала рукоять длинного изогнутого кинжала. Завывающий снаружи ветер слабел, ночной воздух был наполнен запахом моря. Она сделала глубокий вдох, но дрожь от увиденного во сне кошмара не проходила. Ужасающие картины все так же стояли перед ее мысленным взором. Наконец она повернулась и посмотрела на Кира. Он лежал на спине на расстоянии вытянутой руки от нее, сжимая рукоять меча. Грудь его медленно вздымалась и опускалась в ритме дыхания, нормальным для спящего человека, и это ее обрадовало. Заратан спал с безмятежностью ребенка, спутанные светлые волосы разметались по его лицу, прикрывая глаза. Иногда он судорожно всхрапывал, одеяло, в которое он плотно закутался, укрывало его, как кокон. Калай покачала головой, если придется быстро вставать, то он будет долго кататься по полу, пытаясь размотать одеяло, а убийца тем временем одним точным движением перережет ему глотку. Он когда-нибудь задумывался о таких вещах? Поразмыслив, она решила, что вряд ли. Его спокойное и счастливое детство прошло с любящими родителями. Он всегда жил в сытости и безопасности. Жил такой жизнью, о которой Калай могла лишь мечтать. Закрыв глаза, Калай снова попыталась заснуть, но ее охватил необъяснимый страх. Она перенеслась мыслями в кисарию Родители погибли. Ей приходилось драться с бродячими собаками за отбросы, в которых можно было найти хоть какую-то еду. В глазах этих собак такая же злоба, как и в ее глазах. Приходилось уворачиваться от телег, катящихся по грязным улочкам, бежать, увидев интерес в глазах мужчин, и все время смотреть, выглядывая среди них родного брата. Куда бы она ни шла, ей все время казалось, что в следующее мгновение он выйдет из-за угла вместе с новой семьей. А может, он сбежал оттуда и тоже рыщет по городу в поисках пищи. Если бы она нашла его, они бы снова были вместе, снова стали семьей, и... Она дернулась, проснувшись от мягкого прикосновения руки к ее волосам. — У тебя все в порядке? — шепотом спросил Кир. — Я спала. — Зачем ты меня разбудил? — проворчала она. Сердце колотилось, казалось, подступив к самому горлу. — Ты кричала во сне, — мягко сказал Кир. Я подумал, может, тебе приснился плохой сон. Калай моргнула и поняла, что у нее в глазах стоят слезы. Тут же поспешно вытерла их. Все нормально. Что тебе снилось? Ничего, я... я не помню. Спи, Калай, — мягко сказал Кир. Если что, Терас и Узия предупредят нас. Нам надо поспать. Знаю. Она снова легла и почувствовала, что он не убрал свою руку, она все так же касалась ее волос, и это было приятно. Калай не стала отворачиваться и посмотрела на лезвие меча, серебрящегося в лунном свете. Оружие лежало на земле, посередине между ними. Кир легонько погладил ее по волосам. Ей не хотелось ничего на свете, только бы заснуть в его объятиях и проспать не меньше месяца. Потом ее охватил страх. Дело не в кошмарах, не в ужасном положении, в котором они оказались, Когда их преследует человек, который, захватил он ее в плен, заставит ее умирать в мучениях месяцами, если не годами, пока она сама не повесится, она начала бояться того, что произойдет, когда они все-таки разгадают тайну папируса. — Кир, ты не боишься того, что мы можем найти в конце нашего путешествия? — еле слышным шепотом спросила она. Рука Кира замерла. Террас обернулся и посмотрел на них немигающим взглядом широко открытых глаз, будто услышал ее слова и заинтересовался возможным ответом на вопрос. — Нет, — тихо сказал Кир, — я боюсь того, что нам предстоит потом. Калай молча смотрела на темный потолок. — Потом? Эти слова несказанно поразили ее. Кир беспокоился, что им придется делать и говорить после того, как они найдут жемчужину — или не найдут. Для нее вопрос стоял куда проще — останутся они в живых или погибнут. Она засунула кинжал под край одеяла и прислушалась. Снаружи волны продолжали омывать берег, как они это делали с начала времен, абсолютно равнодушные к страхам и надеждам людей.